10 В Белесом Мареве предрассветного тумана низкие тени, припадающих к земле зверей, казались рваными плащами, что на тонкой леске волочил за собой некто невидимый. Может, так оно и было. За тот час, что они наблюдают за пастбищем, погонщик так и не обозначил своего присутствия, а может и вовсе он где-то далеко. сегодняшняя охота, Уже третья для меня по счёту. Первую я проторчал на отдалённом холме в роли наблюдателя. Вторую, получив повышение за отсутствие косипорства, таскал запасное и так и не пригодившееся снаряжение группы. И только сегодня меня наконец-то выпустили на передний край в цепи загонщиков, дав оружие. Местная система табели о рангах была отточена годами борьбы за жизнь невольных колонистов-химуст и не предполагала быстрого иерархического роста. А тем, что мой карьерный взлет не окончился в камере, куда меня поместили в первые недели после выхода из капсулы, я обязан баунти, которая сама по себе случай крайне особый. ШЕЛЛ Громкий шепот лежащего неподалеку Батиста пробился сквозь высокую густую траву и отвлек от мыслей, порожденных бездействием. Я медленно пополз в его сторону. «Шелл», сокращенно от «Шелтер», и теперь это мое имя. Когда лидер охотников «Вереск» задал мне вопрос, как нам называть тебя, я не сомневался ни мгновения. Моё прошлое уже тогда казалось смутным и чужим. Никак не связывая меня с тем, кем я считал себя когда-то. Егор Кузнецов и все его дела сейчас и вовсе походили на сон. Причем сон чужого мне разума. А потом пришла чертова ведьма и рассказала мне, почему я помню отчетливо только последние несколько лет своей жизни в мире Дахимуст. Вот только следовать ее рекомендациям я не собираюсь и... шел Командир загонщиков явно терял терпение. Я шустрее заработал локтями, и, волочая за собой тубус косилки, секунды спустя до дополз до лежащего у края выступа человека. Тут же обнаружил второго загонщика Кото. Вечно смурной парень неопределенных лет лежал на спине, грыз длинную травинку и пялился на растворяющиеся в накатывающем рассвете блеклые звезды. Высокий и смуглый батист выразительно постучал пальцем по своему наручу и печально вздохнул. «Ползаешь, как улитка, а жмишь, как горнопроходческий комбайн!» Безжалостно резюмировал он. «Рассказывай, что видел?» 12 тергов пасутся в низине, ловят низоки по их норам». Чувствуя себя учеником, ответил я. «Двигаются все быстрее. Значит, в норах пищи все меньше. С рассветом явно двинуться дальше. Самое время гнать на наших, хотя погонщика не видно». «Средненько. Самое главное – не заметил». Перебил меня Батист и окликнул. «Кото? Кам-ни!» Неопределенно бросил тот, все так же не сводя глаз с небес. Батист кивнул. «Именно. Отходим к нашим». Той же дорогой, что пришли. А ты пока думай, почему. Повышай квалификацию. Перекатившись на живот, мои напарники ящерицами исчезли в сомкнувшейся траве. Тяжело вздохнув, стараясь производить как можно меньше шума, я двинулся за ними. Что же тут не понравилось командиру загонщиков? Надо думать. Причем опять, с самого начала. План поимки тергов не отличается особенным разнообразием. Они паслись либо сами по себе, либо под охраной лютейшего монстра, что прозвали «погонщиком». Если стадо охранял погонщик, отталкивались от его вида и потенциальной угрозы, решая, атаковать или нет. При его отсутствии все было предельно просто. Трое загонщиков, врубив косилки, веером расходились по направлению к стаду. Те, ожидаемо пугались, избившись в клин, бросались в другую сторону, прямо навстречу основному отряду, вооруженному парализаторами. Обездвиженных зверьков доставляли в походный лагерь или сразу в город, где они отправлялись на фермы по извлечению основного компонента биовирита. На самих фермах я не бывал еще и процессом добычи жизнеобразующего элемента не интересовался. За те четыре месяца, что я провел тут... Свободного времени было крайне немного. Сначала рассказы о моем прошлом. Раз в день, на пять часов, меня заводили в комнату, где беседу со мной вел Реймс, один из четырех глав города колонистов. Широкоплечий, с небрежно остриженной бородой и сломанным носом, он ставил между нами многогранный зеленый камень и, не сводя с него глаз, задавал вопрос за вопросом. Я не удивился, даже если бы он вглядывался в хрустальный шар, но что можно увидеть в этих изломанных гранях, не представляю. Тем не менее, удовлетворившись моими ответами, меня выпустили в мир, вручив временный, одноразовый манемонический браслет. Когда я закреплюсь на иерархически важной ступеньке местного общества, мне выдадут постоянный многофункциональный именной наруч, Когда схлынула паника от осознания моего попаданства в чудной, однако реальный мир, я как человек, воспитанный книгами о параллельных мирах, сразу перешел от стадии отрицания к принятию. Халявы в виде даров богов за мои красивые глаза и кроткий нрав не будет. Чтобы выжить тут, придется работать. Как над собой, так и на благо колонии. Несмотря на то, что состав колонистов многонациональный, со своими традициями и верованиями, общество четко разделено на категории. Горожане – это основная каста. Тут работают все, начиная с 12-летнего возраста. Богатый выбор занятий от земледелия и торговли до строительства. Вторая значимая ниша – «Охотники», включающие в себя и охрану периметра, и отряды дальней разведки. Третьими идут разные «Научники». Надо всеми ними совет четырех глав. И всем без исключения требуется биовиерит, поскольку запасы синтетики берегут до наступления черных времен. «Мирок мне достался отнюдь не райский». Бедная флора, агрессивная фауна, преобладание каменистых пустошей, на которых после очередного генетически измененного дождя буйным цветом расцветали травяные озера и заводились, прогрызающие норы в скальной породе полчища местных крыс, которых тут кличут низокиямия. Низокии питаются личинками, пожирающими корни растений, а ими самими кормятся терги – которые, в свою очередь, нужны людям для производства биовиерита. Оригинальный виерит – это, по сути, молекулярная колония механизмов-медиаторов-симбионтов, работающих во благо своего носителя. Кроме невероятной регенерации и устойчивости к воздействиям, вплоть до радиации и мутаций, медиатор разгоняет на максимум все способности организма, адаптируя его к любой среде. В том числе обеспечивает информацией по умолчанию инфильтрируемой в мозг носителя. Набор достаточно широк, от знания языков до эксплуатации генераторов и базовых приемов самообороны. Первая инъекция вводит в организм базовый пакет-установщик, а все последующие поддерживают его работоспособность. Если носитель занимается личностным ростом и прокачкой, то медиатор развивается вместе с ним. Попав на планету, колонисты сразу же столкнулись с проблемой нехватки верита. Со временем его запасы иссякнут. Поселенцы, хоть и не лишатся полученных знаний, окажутся уязвимы перед воздействием агрессивной «Химост». Вопрос оказался решен с получением биологической версии медиатора, который, не имея базовой способности синтетического симбионта, отлично служил ему топливом, обеспечивая бесперебойный функционал. А повышенные дозы этого препарата и вовсе могли наделить носителя особыми способностями, чем и пользовались бойцы, входящие в разные подразделения. Недолго думая, я объявил командиру одного из отрядов охотников Вереску, что хочу в его отряд. Выбор был обусловлен не только стремлением идти по дороге приключений, но и заворожившей меня баунти, что входило в число его командиров. Да и со знакомцами Шенти и Холтом я чувствовал себя более уверенно. Приземистый коротышка, с косой саженей в плечах и напоминавший легендарного дворфа Вереск, молча кивнул и отправил меня в подчинение к Батисту. Понимая, что от загонщика до охотника один шаг, я с радостью принялся за дело. Первые две охоты прошли гладко, терги оба раза были без погонщика и все закончилось быстро. Сейчас его тоже нет. Однако Батист, выведя нас с Кото на позиции, с которых мы собрались гнать зверей к основной группе, дал отбой, и мы идем назад. Что такого он увидел там, чего не увидел я? Кото сказал «камни». Ну да, они там действительно были, прямо под обрывчиком, на котором мы расположились, по направлению к пасущимся тергам. Один крупный валун, рядом помельче, и широкая россыпь совсем мелких уровня щебня. Опа! Вот же оно! Это место не вписывалось в общую картину. Холм с обрывом покрытый высокой травой. Под ними широкая проплешина, будто кто-то там содрал всю траву и разбросал камни и камешки, а потом снова высокая трава и пасущиеся среди нее терги. И никем другим, кроме погонщика, Этот кто-то быть не мог. О погонщиках я только слышал. Говорили, они все разные и часто принимают безобидные формы. Твоюж, один из камней – это погонщик. И если бы мы действовали как планировали, то спустившись с холма по направлению к тергам, прошли бы эту каменную россыпь и тогда... Тут нет и иного Ильи. «Нас бы всех убили, и, скорее всего, очень болезненно». Что случается со встретившими на своем пути погонщика, мне тоже рассказывали в чрезмерно ярких красках и подробностях. Ну вот, поспешил в оценке ситуации и пропустил такой отличный повод продемонстрировать свою перспективность в глазах Батиста, а припомнив, Как он показательно постучал по своему наручу, я его вовсе приуныл. Намекает, что я от такого чуда техники еще далек. Постоянный мнемонический наруч и был моим истинным стремлением проявить и раскачать себя как можно быстрее. За редким исключением, касты горожан и научников не получали таких. Зато у охотников он был почти у каждого. Браслет и наруч обладали одной схожей функцией – этаким аналогом местного бессмертия, что в тандеме с вееритом, обеспечивающим долгую жизнь без сезонных болячек, было отличным способом бытия. Где-то в недрах разбитого ковчега, ставшего центром выросшего вокруг него города, скрывался какой-то механизм – оберегаемой кастой науки и являющийся сердцем поселения теоретически любой колонист пока идет его жизненный срок может быть воскрешен и снова вернуться в мир как это устроено мне естественно никто не поспешил рассказать знаю только то что когда поселенец погибал Мнемонический браслет или наруч передавал его текущую личность устройству в недрах ковчега, и через 70 дней он снова появлялся среди живых. На мой вопрос, не клоны ли это? Шэнти с гордостью ответил, что да, конечно клоны, и нет, нельзя одновременно вырастить двух одинаковых людей. Личность-то всегда одна, мол... Бывают случаи, когда в одном человеке живут несколько людей сразу, но невозможно одному жить в нескольких телах одновременно. А если уничтожить браслет? А браслеты и наручи изготовлены из материалов, которые и поцарапать ни у кого не вышло. И да, никаких омоложений и вечной жизни. Можно замедлить старение. Но ни обратить, не остановить его нельзя. Новое тело будет таким, каким его помнит сама личность и все остальные. Сам Шэнти прошел через смерть и воскрешение трижды и утверждал, что в нем не изменилось ничего, как и в любом из охотников, что проходил через воскрешение раз или несколько. Проблема тут была в другом – в веерите. Когда погибал человек – Вместе с ним погибала и колония медиатора. Чтобы запустить ее в новом теле, нужен оригинальный, синтетический верит. Когда его запасы иссякнут, смерть станет необратимой. Я не стал спрашивать, надолго ли хватит инъекций. Вместо этого твердо решил не умирать. Конечно, зачетно иметь возможность воскрешения в загашнике, однако это только возможность. Кто его знает, станут ли меня воскрешать? А если и станут, то неведомая процедура пугала меня. И как ни парадоксально это звучит, я решил, что шансов выжить будет больше, если присоединиться к ребятам, рискующим жизнью, чаще других Рискуют-то они, конечно, рискуют, однако делают это по-разному. Вот, у Баунти и Холта по нулю воскрешений, а значит, надо брать пример с лучших. Кроме того, знаковую роль в сохранении жизни играет вожделенный мной наруч. Это не просто статусная цацка, а полноценный боевой помощник с возможностью советника – «Лучше любого цепного пса, стерегущий своего носителя. И чем больше я не проявляю себя, тем дальше отстаю от своей цели». Под эти невеселые мысли я дополз наконец-то до места, где залегли охотники. На раздвинувшего траву меня посмотрели сразу несколько пар глаз, а двое из людей уже привычно постучали пальцами по своим наручам. Я лишь жизнерадостно улыбнулся, и получил в ответ несколько обнадеживающих улыбок. Естественно, меня не дожидались, а уже обсудив новости, переиграли тактику. Охотники бесшумными тенями поодиночке растворились в высокой траве, оставив на лёжке троих загонщиков. «Теперь в приоритете погонщик», безэмоционально пояснил Батист на мой вопросительный взгляд. «Готовь косилку». «Ты и Кото идете на юг. Я останусь тут. Может, получится захватить пару зверьков, пока наши будут решать главную проблему. Твои возражения не учитываются...» Бросил он, моментально отсекая мою попытку возмутиться. «Вот оно как!» Изначально южную сторону вообще не рассматривали в качестве позиции. Западная и северная... Поросшие травой равнины более удобные для засад. Планировалось, что загонщики спустятся с восточного холма, и у Тергов останется только две дороги, на которых их будут ждать. Теперь, после обнаружения лёжки-погонщика, с востока его атакуют охотники. Нас, вернее меня, под присмотром Кото отослали на самое безопасное направление – То, что Батиста не доверяет мне хоть какую-то значимую работу, было неприятно. А то, что мне в няньке отряжен опытный загонщик, неприятнее вдвойне. Он мог бы принести пользу в другом месте, а вынужден болтаться с новичком. Но Кто никак не выразил своего недовольства, а свое право на слово я еще не обрел. Молча кивнув. Перебросил из-за плеча прямоугольный тубус, входящий в экипировку любого загонщика. Эту квадратную трубу с рукоятками и называли «косилкой». При включении машинка издавала характерный звук работающего триммера, заодно разгоняя до сумасшедших скоростей три находящихся внутри корпуса диска. Дополнял это порождение конструктора-изверга тонкий раструб парализатора – Оценив мои приготовления, Кото кивком велел следовать за собой и, пригнувшись, двинулся вперед. Происходящее мне совершенно не нравилось. Я был уверен, что как только Вереск узнает о прячущемся неподалеку погонщике, мы сразу уйдем в поисках более удобной добычи. Мне рассказывали, что погонщик встречается редко, и отряды охотников стараются избегать стычек с ним. Ведь, как правило, рядом находятся другие стада без его опеки. Но Вереско решил атаковать. Уж не потому ли, что последние несколько партий вернулись в город без добычи, либо не находя тергов вовсе, либо встречая их под нежелательной охраной? О чем это говорит? Возможно, о том, что звери мигрируют, и их стало меньше а, возможно, больше стало погонщиков. И то, и это новости плохие. Колонии нужен биоверит, а потому риск, на который согласился пойти в вереск, оправдан. Тем временем, обогнув пастбище южнее, мы поднялись на холмистый пригорок перед сплошным скалистым изломом. Подобравшись к краю, залегли и, переглянувшись, потянули из разгрузок бинокли. С этого места восточный холм и его окрестности просматривались отлично. Спустя пару минут я смог на нем отыскать и опознать шестерых из девятки отряда вереска. Только-только собрался спросить у Кота, скольких сумел найти он. Как события понеслись головокружительным потоком. Одна из фигур молниеносно рванулась вперед, срываясь с холма и обрушиваясь на большой валун под склоном. «Холд!» – догадался я по росчерку первых лучей рассвета, скользнувших по лезвию его чудовищного меча. Вереск сделал ставку на мощнейший ближний удар, послав в атаку одного из лучших своих бойцов. Сверкнувший алыми всполохами гигантский меч, казалось, без сопротивления погрузился в камень по рукоять. Холд тут же выпустил его из рук и, ударив ногами в бок валуна, Оттолкнулся, отпрыгивая в сторону. Обрывчик тут же расцвел вспышками и преломлениями воздуха от выстрелов плазменного или кинетического оружия, которым была вооружена группа. Сверкнула тонкая красная игла, прочертившая путь от одной из фигур к подножию холма, закончившаяся мощной алой вспышкой. «Фотонная пушка-вереска», Догадался я, наконец увидев в деле то, что командир таскал за спиной. А под склоном, в горящем и плавящемся рукотворном аду, в абсолютном молчании, разбрасывая камни в стороны, билось в агонии нечто, что глаз не мог охватить целиком и сразу. Переплетение пылающих жгутов и тонких лап, распустившиеся и тут же вспыхнувшие крылья. Погонщик был огромен. Большая его часть скрывалась под землей. А теперь, выбравшись навстречу напавшим, тварь ворочалась, издыхая. Пару минут спустя Исполин обреченно затих. Взметенная им каменная крошка с пылью засыпали и потушили. Начавшиеся было пожары. Невесомой тенью с обрыва соскользнула вниз черная тень Баунти, и, легко ступая по взрыхлённой земле, подошла к мёртвому чудовищу. Секунды спустя к ней спустились ещё четверо бойцов, в которых я узнал Шенти, Рата, Аглаю и Сагиба. К ним, за своей рельсой, неспешно, походкой победителя шёл холд Тройка вереска, в которую кроме него входил Чар и Хеймер, осталась наверху. Звери пошли на запад произнёс лежащий неподалёку Кото. Проследив его взгляд, я увидел вдалеке среди травы, буруны их спин, мучающиеся прямо к месту, где залёг Батист. Удачно всё прошло, и погонщика завалили, и уж точно пару тергов командир загонщиков стряножит. «Жаль, только всё прошло стороной мимо меня, но да не в последний раз на охоте, я надеюсь». Поднеся к глазам бинокль, снова вгляделся в происходящее внизу, чтобы как раз увидеть, как Холт, погрузив руку в тлеющие останки монстра, выдирает из них свою шпалу. Внимательно оглядев почерневшее лезвие, он двинулся прочь, явно ища место, где можно присесть и очистить меч. Внезапно Баунти что-то громко вскрикнула и, указав прямо на нас, стрелой сорвалась с места». Я недоуменно переглянулся Скотту. «Что?» – начал говорить я и осекся, почувствовав, как зашевелилась песчаная почва прямо под нами. Земля будто бы вздохнула, осыпаясь и взметаясь ввысь одновременно. Изо всех сил оттолкнувшись от вырастающего снизу ребристого бока, я покатился в сторону, одновременно перехватывая поудобнее и врубая косилку. Тварь была не одна. Другая примостилась в сторонке и не вмешивалась в происходящее, пока ее каким-то образом не заметила Баунти. Парализатором такую штуку не возьмешь. Надо бить, как учили, в жизненно важный центр. Только вот где он? В этом переплетении копошащихся вокруг меня клубней и наростов. Выскочивший из облака пыли Кото Проорав неразборчиво, Пэт прыгнул и выпустил один из разогнанных до звуковых скоростей дисков из косилки себе под ноги. Махнув рукой, он устремился вперед, уворачиваясь от колышущихся зазубренных отростков. «Обостренное вееритом чутье бросило меня к земле, и стальная плеть просвистела над спиной, срезая разгрузку». Подскочив, я рванулся следом за удаляющимся Кото, тут же запнувшись об очередной отросток. «Да насколько же огромен этот монстр, что мы никак не можем выбраться из его лёжки!» Мысленно вопил я, выворачиваясь до хруста в костях, чтобы разменуться с несущимися на меня кольями, что заменяли погонщику руки. Внезапно пыль развеялась, и я, споткнувшись, наклонился к земле. Правая рука почему-то подломилась. Я кубарем прокатился по каменистой насыпи, выронив тубус с косилки. Прямо перед лицом что-то мелькнуло, влажных хрустнув. И я увидел Кото, тряпичной куклой, болтающегося на трех изломанных клубнях. В двух шагах от меня, окончательно выбравшись наружу, стояло нечто, похожее на каменный пень выбросивший во все стороны острые ветви. Одна из таких веток пробила мою правую руку и сейчас укорачивалась, подтягивая меня к телу пня. Из тошно я схватился за нее левой рукой и попытался сломать. Острые зазубрины мгновенно пробили перчатку и пилой впились в ладони. Ветка резко дернулась, мотнув меня в бок и перевернув на живот. Голова ударилась о что-то железное, и прямо перед лицом мелькнули рукоятки-косилки. Стиснув зубы, я рванул левую руку из ловушки, в которую угодила моя ладонь. Мир полыхнул бордовым, и рука обрела свободу, оставив на зубьях отростка клочья моей плоти. Выбросив руку назад, я едва сумел ухватиться не слушающимися пальцами за один из рычагов. Следующий рывок еще ближе подтянул меня к телу погонщика. Рядом по земле волочилось изломанное и залитое кровью тело кота Оскалившись, я изогнался, подтягивая косилку к себе, чтобы на следующем рывке вытянуть ее в сторону монстра. Раструб ствола уткнулся в чудовище. Мотор взревел, и мне показалось, что тварь недоуменно хрюкнула. «Жри!» – выдохнул я, спуская сразу все три бешено вращающихся пилообразных диска. Легко пробив внешнюю броню, они увязли в теле погонщика, разбрасывая в стороны дорожки его черной крови. Монстр конвульсивно дернулся, и его спина словно взорвалась крошевом мелких осколков. А отросток, пробивший мою руку, резко взметнулся вверх, утягивая меня за собой. Хрустнули кости плеча, а в следующий миг меня ударила каменная земля, и застилающий глаза багровый свет померк. Наверное, я ненадолго потерял сознание, потому что когда я открыл глаза в следующий раз, передо мной сидел Холд, и не особо церемонясь, выдирал из моей руки обломок конечности погонщика. Выругавшись, я пихнул его в грудь, пытаясь оттолкнуть. Но с тем же результатом можно было пробовать остановить ползущий на тебя асфальтоукладчик. «Не суетись», – бросил он, не обращая внимания на мои трепоханья. «Раньше вынем из тебя эту дрянь, скорее рано затянутся». «И как вообще дела?» Смирившись, я отвернул голову в сторону, чтобы не смотреть на терзающие меня пальцы. Пригорка, на котором мы лежали с Кото, больше не было. Там была воронка, в которой плавали в черной жиже изломанные отростки. Левее, в полоборота ко мне, на земле сидел Рат, баюкая на коленях тело своей Аглаии. Троих с половиной потеряли. Недовольно отозвался Холт. Кото, все, Аглая и стройки Рата, и Хеймер. А что за половина? Недоуменно спросил я, позабыв даже о боли. Меч мой сломался. Печально произнес он. На четвертой твари. Теперь следующий рейд пропущу, пока новые не выкую. Какой четвертый? Да сколько их тут было? Это было гнездо. Первое, что мы когда-либо находили. Раздался сзади голос Баунти. Девушка вошла в поле моего зрения и присела напротив, обратив ко мне свой преломляющий мир шлем. «Восемь маленьких особей погонщиков. Кладка. Мы сами не ожидали, что их тут так много. Ты молодец. Выжил. Хотя я думала, что мы больше не увидимся. Да и повесил на свой счет погонщика». «А это верный наградной наруч и возможность вырасти до охотника?» «Так он же был маленький!» Героически подавив стон, я попытался браво улыбнуться ей. «Не играет роли, даже если это случайность. Вы оба бросили свои жизни на кон. Ты – жив, а погонщик – нет. Более опытные ребята полегли в этой схватке». Неопределенно махнул рукой Баунти. «Признайся уже, ты переживала за меня, потому так резво и бросилась на помощь». Я старался как можно увереннее гипнотизировать своё изломанное отражение в её шлеме. «Верь в свои силы, и они преумножатся», — сказал кто-то из великих. «Я верю и стараюсь не забывать об этом». После секундного молчания моё отражение кивнуло. «Разумеется, переживала». Опять бы пришлось искать загонщика, да и верит у нас не лишний, если бы тебя решили воскресить. Скользящим движением девушка поднялась и еще раз кивнув, ушла. Если бы не она, мы могли потерять больше бойцов. Не глядя ей вслед, проговорил Холд. Вовремя заметила движение тварей на холме, и мы смогли атаковать с расстояния. Потом уже сблизились и добили раненых. «А как она поняла, что твари на холме?» не слабо тебя приложила. Говорю же, заметила движение. Если бы мы подошли к ним близко, то пришлось бы сразу работать полный контакт. А это всегда чревато. Я удивлен, что ты уцелел в этой мясорубке». «Заметила движение? Странно». Я точно помню, что сначала она сорвалась с места, давая сигнал к атаке, а уже потом твари под нами начали двигаться. Игла более снова прострелила руку, ужалив куда-то в область шеи. Я дернулся и зашипел. «Ты как там? Долго еще?» – спросил я терзающего мою руку Холта. «Да почти закончил», – ответил он, выдирая из раны очередной кусок конечности погонщика. «Ты крови потерял немало. Нужно поесть хорошенько. А пока, на вот, выпей». «А, то-то меня так качает», – признался я, принимая левой рукой открытую флягу. Сполоснув первым глотком рот от пыли и крови твари, с удовольствием напился вкуснейшей воды. Передавая флягу назад, осмотрел левую руку. Сквозь остатки перчатки проглядывали опухшие рубцы – «Скоро исчезнут и они. Правая тоже заживет. Буду как новенький. А пока я просто закрою глаза. Ненадолго», – успел подумать я, прежде чем провалиться в сон человека, полностью удовлетворенного сделанной им работой».